Глава 23 Больше никто из невест не пожелал уйти из отбора. Грязные, усталые, тем не менее, они не отказались от своей мечты стать великой королевой. Улыбались, приседали в реверансах, приглашали кавалеров в гостиную и сторонились девушек, уже сделавших свой выбор. В гостиной было неуютно. Огонь в камине горел, неровно шипя и плюясь искрами. В углах пахло сыростью и склепом. Слой пыли на диванах и подушках не вызывал желания присесть. Впрочем, одна из девушек вышла вперед и демонстративно щелкнула пальцами, убирая всю пыль в дальний угол. Потом ее нужно было смести, но кавалеры благородно сделали вид, что не заметили горку пыли. Слуг не было, поэтому чай принесли невесты в потрепанных платьях. Они же подали ломти хлеба, остатки масла и джема в розетках, плюс неразмоченные сухофрукты. Было понятно, что служанок заменяют самые робкие или слабые магические юные леди. Но мужчины в это не вмешивались. Только герцог Булон, лорд Грах и сэр Адельштейн усадили невест рядом с собой и оказывали им знаки внимания. Понаблюдав за невестами, король быстро выделил четырех девушек, вокруг которых остальные клубились точно свита. Эния Больштейн – дочь торговца, получившего рыцарский титул. Ее родители явно не вмешивались в придворное воспитание, но регулярно присылали подарки, писали инструкции няньке и сумели развить в дочери лидерские качества. К тому же леди Больштейн была огневичкой с тяжелым характером. В отчетах говорилось, что она не раз и не два срывалась на слугах, а здесь, судя по всему, досталась слабым магичкам или просто робким девушкам, боящимся огня. Дочь графа Амалиенборского, леди Амелия, нежный цветочек древнего аристократического рода, цветочек с острыми шипами. Ее платье пострадало от чистки, но она не куталась в простыню. На ней были юбка и жакет другого цвета, и явно не ее размера, зато целые. Рядом с ней стояли дочери рыцарей и мелкопоместных лордов. Леди Гранж – милая рыжая красавица с безупречно белой кожей, ни единой веснушки. Весьма тщеславная дева. Король слышал тихие жалобы слуг на количество укропной воды и отбеливающих лосьонов, которые использовала эта красавица ежедневно. Сегодня она выбрала образ «Леди в беде». Нежно вздыхала, красиво всплескивала руками и жалобно заглядывала в глаза изумрудными очами. Рядом с ней находились те, кого она полагала недурным фоном. Светленькие блондинки в голубых и палевых туалетах. Четвертой заводилой была ехидная злючка «Леди Камилла Манш». Этой девушке не повезло со внешностью. Резкие черты лица, слишком длинный нос, тяжелый подбородок, мышиного цвета волосы и неопределенно серые глаза под белесыми бровями. Дама была настолько непривлекательной, что даже не пыталась что-то сделать с лицом или волосами. Не красилась, не завивала локоны, просто убирала волосы под сетку. Но его величество знал маленький секрет Камилы. Однажды на корде ее лошадь взбрыкнула и уронила леди Манш на опилке, да так, что юбки очутились на голове королевской невесты. И вот ножки у дурнушки оказались весьма аппетитными. Позднее при ежегодном лекарском осмотре выяснилось, что самая тонкая талия и самая красивая грудь тоже у нее. Просто девушка это тщательно скрывает, собираясь посвятить жизнь не гонке за призрачной короной, а науке. Леди много читала, изучала трактаты по ботанике и обожала визиты в дворцовые оранжереи. Кузен короля герцог Готторп, наблюдавший вместе с его величеством злосчастное падение, уже намекнул родственнику, что готов жениться на дурнушке манш, но Дагабер не спешил оказывать ему эту милость без желания самой девушки. Вокруг леди Камилы собрались те леди, которые предпочитали читать или музицировать, вместо составления любовных приворотов. Одна была особенно хороша – леди Бранч. Но именно ей пришлось кутаться в простыню. А может, это было сделано намеренно? Отдав одежду сопернице, юная красавица привлекала к себе внимание всех холостяков из свиты короля. А нечаянно обнаженное плечо или локон, упавший на тонкий рукавчик камизы В общем, ощущение, что его и свиту со всех сторон заливают медом, словно наивных мух, у его величества появилось явно. Нужно было срочно выбираться из сладкой ловушки. Король нахмурился и объявил. «Леди, я вижу, что вы старались. Мы устали и желаем отдохнуть. На крыльце дичь, займитесь ею» ужасы и паника в глазах невест были единственным ответом на это объявление. Девушки никогда не имели дела с неощипанной птицей или непотрошенным зверем. Все продукты на уроках кулинарии выдавались им в подготовленном виде. Некоторые леди отказались даже от попыток заняться дичью. Просто ушли из гостиной вслед за мужчинами. Да, король мог разгневаться и наказать, но леди Манш было все равно. За ней ушла ее свита, а вот Эния Больштейн решила все же выглянуть на крыльцо и обрадовалась. Мужчины привезли ощипанные и выпотрошенные тушки. Радостная дочь рыцаря велела своим подругам нести добычу на кухню, а уж там насела на призраков, чтобы те поделились рецептами приготовления и подсказали, где лежат коренья, пряности и необходимая посуда. В итоге, к рассвету, в доме вкусно пахло жареным и печеным мясом. Охотники потянулись на запах, за ними пришли утомленные и помятые юные леди. Горячий завтрак взбодрил всех. Начались разговоры, шутки и тяжелые вздохи. Слуги в домике так и не появились, так что юные леди выглядели настоящими растрепами и заморашками. Оценив внешний вид невест, король приказал возвращаться в столицу играть в свадьбы и готовиться к следующему этапу отбора. Радмила о трудностях королевских невест даже не слышала. Ее беспокоило исчезновение неведомого лорда-ворона, раздражала невозможность проверить кольцо-окуляр, а еще мучило желание поближе рассмотреть его перстень-коготь, потому что ее собственный вариант боевого перстня не получался. Девушка часами корпела в подвале над заготовкой, сплетая магические потоки, смешивая сплавы и кристаллы. Пыталась привлечь сестру. Вдруг можно подправить заготовку с помощью трав или декоктов. Вымачивали же когда-то сталь для заговоренных мечей в моче рыжего мальчика. Карина смеялась, но разыскивала в травниках рецепты, подбирала зелья. А Рада с каждым днем мрачнела, осознавая, что ей отчаянно не хватает знаний. Желанного единения формы и содержания не получалось. Студентка просиживала в библиотеке Академии до самого закрытия, осторожно советовалась с преподавателями, напрягала вопросами третьекурсников и все равно не справлялась. А ведь были еще домашние задания, повседневные обязанности и просто общение с близкими. Осознав, что внезапное желание перерастает в одержимость, Радмила заперла лабораторию, накинула тёплый плащ и вышла в сад. Засыпанный снегом, он выглядел серо и скучно. А ей хотелось... Чего? Непонятно. Разочарование и тоска заставили её глубоко вздохнуть и пройти через калитку на улицу. Может быть, тёплые огоньки трактиров и лавочек разгонят печаль? Свернув киоску с горячими лепёшками, девушка выбрала огромную, хрустящую, только что скинутую со сковороды. Румяная стрепуха посыпала лепешку жареным мясом, луком, рубленым яйцом и сыром, свернула, вручила девушке и предложила. Сбитня, красавица! Рада кивнула, положила на блюдце два медика, подхватила керамический стаканчик, расписанный наивными цветочками, откусила пахнущее дымком тесто и зажмурилась от удовольствия. А вот напитком она едва не поперхнулась потому что, сделав глоток, затылком ощутила знакомый взгляд. Отойдя в сторону, девушка присела на скамеечку и, делая вид, что полностью занята лепешкой из сбитнем, оглядела улицу. Никого. Точнее, никого подозрительного. Стражники покупают себе пирожки, служанка спешит куда-то, возщик прилаживает торбу с овсом на морду кобылы. Приказчик скучает на крылечке лавки, поджидая покупателей. Храмовый день подходит к концу. Все спешат вернуться к семье, к очагу и сытному ужину. Даже торговка, у которой она купила лепешку, начинает складывать нехитрые пожитки, чтобы идти домой. Откуда же взгляд? Доживав лепешку, Рада вернула стаканчик и медленно пошла назад. Не домой, к воротам Королевского парка. Там ей точно ничего не угрожает, и можно сколько угодно бродить между засыпанных снегом клумб. Придворные гуляют в другой парадной части парка, там, куда выходят окна королевских апартаментов. Однако стоило ей улыбнуться стражнику на входе, как взгляд пропал. Радмила углубилась в паутину дорожек. Шла, любуясь закатным солнцем, играющим в ветвях деревьев, старалась ничем не нарушать плавного движения мыслей и не заметила, как уткнулась в тяжелый мужской плащ. «Простите!» – отшатнулась девушка и вдруг узнала мужчину. «Лорд Ворон?» Он стоял молча, рассматривая ее знакомым пристальным взглядом. Потом протянул руку. «Леди Тулан, прогуляемся?» Рада оглянулась и поняла, что нечаянно забрела в лабиринт. Зимой тут точно не было желающих гулять, а густые кусты живой изгороди надежно защищали от посторонних взглядов. Репутация не пострадает, а безнаказанно напасть на магичку не сумеет и самый сильный маг. Она решительно оперлась на предложенную руку. «Благодарю за приглашение, милорд». Больше вопросов не задавала. Нет, на языке вертелись слова. «Где вы пропадали?» «Почему следили?» Но «воспитание». Радмила шла молча, бросая на спутника короткие взгляды, а Дагобер шел рядом, наслаждаясь тишиной зимнего вечера, и думал о том, что его отбор провалился. После испытания в охотничьем домике сыграли три свадьбы. Бывшие невесты короля не пожелали оставаться придворными дамами. Все три уехали в дома супругов и появлялись при дворе лишь на крупных мероприятиях. Леди Манш получила предложение от кузена короля но не спешила с ответом. Таким образом, невест осталось 26. Во дворце король устроил второй тур. Вспомнив крестьянские сказки, повелел невестам порадовать его изделием своих рук. Несколько девушек представили свои вышивки. Одна мастерица – гобелен. Остальные справлялись кто как мог. Кружева, тесьма, рисунки. Леди Манш сплела венок из оранжерейных цветов и зачаровала его на неувидаемость. Все дары были представлены на церемонии, и по результатам его величество оказал милость еще четверым невестам, позволив им учиться. Леди Манш выбрала факультет ботаники. Леди Изелла пожелала изучать литературу. Леди София предпочла музыку и пение, а Леди Тамия увлеклась иллюзиями. При дворе разразился скандал. Девицы, презрев выгоду семей, занялись презренным ремеслом. Однако король поддержал невест, объявив всем, что если юные леди успешно завершат обучение, смогут выбрать мужей самостоятельно, без оглядки на высокопоставленного жениха или род. В итоге учиться пожелали еще две леди, что уменьшило количество невест до двух десятков. Дядюшка Маркист Вур даже посмеялся над племянником. «Что, малыш, разбегаются леди? Смотри, так и выбирать будет Нейского». Дагобер кисло улыбнулся в ответ. «Не говори же старику, что он не желает видеть рядом ни одну из этих красавиц, что каждую ночь ему снятся черные волосы и карие глаза той, которая никогда не станет великой королевой».